Со мной в ту ночь действительно был обыкновенным сном. Но я по-прежнему отчаянно хватаюсь за эту, если не спасительную, то, по крайней мере, успокоительную формулировку Я спал, и мне снилось. Итак, я спал, и мне снилось, что я глубокий старик, все еще живой, лишь потому, что у него не осталось сил даже на то, чтобы немедленно умереть. Нет, я не увидел свое отражение в зеркале. В этом сне не было никаких зеркал, так что мне не пришлось содрогаться, разглядывая собственную физиономию изборожденную глубокими морщинами или седые пряди редких истончившихся волос, выбивающиеся из-под традиционного угуланского тюрбана. Впрочем, я долго, почти зачарованно изучал тыльную сторону своих рук. Сухая, как пергамент, сморщенная, будто измятая кожа, толстые желтые ногти, больше похожие на потрескавшиеся обломки морских раковин, узловатые суставы, Безжалостно искореженный не то временем, не то ревматизмом. Причудливое переплетение лиловых вен, как пьяный кошмар скульптора-модерниста. Вполне достаточно, чтобы испытать панический животный ужас, пополам с отвращением к собственной плоти, омерзительное ощущение. Но есть вещи похуже, чем созерцание искореженного безжалостным временем тела. Бесконечная немощь и вялое, апатичное равнодушие казались моими врожденными, а не приобретенными свойствами. О, если бы в моем распоряжении осталось хотя бы одно живое, трепетное, достоверное свидетельство, что прежде все было иначе. Но тошнотворная слабость, пропитавшая каждую клеточку моего тела, казалась нормальным, естественным, привычным состоянием. Память о том, что когда-то давно я был совсем иным, и каждая клеточка моего тела восторженно пела, захлебываясь свежестью ночного ветра, а дух был преисполнен, если не сокрушительной силы, то, по крайней мере, веселого любопытства,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 Потому что так было проще. Мое внезапное смирение проистекало не из мудрости. Его причиной была все та же гадкая телесная слабость. Помнится, мне вдруг захотелось съесть что-нибудь вкусное. Кажется, я просто осознал, что это единственный доступный мне способ испытать жалкое подобие физического удовольствия. Все остальные разновидности наслаждения уже давно остались по ту сторону моих возможностей. Я не знаю, как долго тянулся этот кошмар. Разум утверждает, что совсем чуть-чуть, секунд десять,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 Все закончилось совершенно неожиданно. Я услышал дикий душераздирающий крик и проснулся. Первое мгновение после пробуждения было воистину ужасно. Я увидел орущего человека, скорчившегося на полу корзины, и с содроганием узнал в нем себя. Сам я наблюдал это малопривлекательное зрелище как бы со стороны —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 Столь сильной боль не была даже в ту ночь, когда сероглазая тень Мёнина пронзила меня этим волшебным оружием. Не потому, что собиралась убить, а для того, чтобы уберечь. И ведь уберегла. Я захлебнулся ароматным ночным воздухом, понял, что ору с отчаянием новорожденного младенца, и мой крик вдруг превратился в восхищенный смех. Радость бытия оказалась гораздо сильнее боли. Впрочем, теперь боль понемногу уходила прочь. А рукоятка меча постепенно таяла, превращалась в причудливый клубок белесого тумана который тут же понемногу рассеивался. Через несколько минут я окончательно пришел в себя, успокоился и даже поспешил сделать скоропалительный вывод. Ничего страшного не случилось, мне приснился кошмарный сон, но я уже проснулся, так что все позади. Не могу описать, с каким наслаждением я ощупывал свое тело.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 Я не зря так долго разглядывал свои руки в этом кошмарном сне. Да, беспощадное время могло искорюжить их в соответствии со своим извращенным вкусом. Оно имело полное право превратить мои руки в худые пожелтевшие слепки причудливых птичьих лап. Но куда, скажите на милость? Подевался маленький, но глубокий шрам от ожога на тыльной стороне правой кисти. И потом, эти пальцы. Старость вполне могла искривить фаланги, изуродовать суставы, но сделать их чуть ли не в два раза короче невозможно. Это были не мои руки.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 Не потому, что я такой уж мудрый и проницательный, просто мне довелось побывать в его шкуре, в буквальном смысле слова, иначе и не скажешь. И теперь я действительно знал о нем все. Оставалось только позволить этому смутному знанию оформиться в более-менее осмысленную словесную конструкцию. У этого знания была оборотная сторона. После непродолжительного визита в его шкуру я отлично понимал, почему Нуфлин затеял эту подлую паскудную игру. Более того, я чувствовал себя не столько жертвой, сколько соучастником его мерзкой интриги, а это, пожалуй, было совсем уж глупо. Я закрыл лицо руками, чтобы не видеть неподвижный темный силуэт могущественного старика, который чуть было не...